Глава десятая Генри Спрэгью сидел на диване на веранде, держа на коленях фотоальбом. Фоби сидела рядом и казалась внимательной. Он показывал ей фотографии. «Это тот день, когда мы впервые взяли детей посмотреть Плимут. На скале рассказывала им историю высадки колонистов». Им тогда было всего шесть и восемь лет, но рассказ их захватил. Тебе всегда удавалось превращать историю в приключенческий роман. Он взглянул на нее. В ее глазах не было и тени понимания, но Фобби кивнула, стараясь угодить мужу. Ночь была тяжелой. Генри проснулся в два часа и обнаружил, что постель рядом с ним пуста. С упавшим сердцем... Он бросился проверять, не ушла ли она из дома. Не спасали даже специальные замки, которые он поставил на двери. На прошлой неделе Фобби умудрилась вылезти через кухонное окно. Генри догнал ее, когда она уже заводила автомобиль. Прошлой ночью Фобби сидела на кухне. Чайник стоял на столе. Газ был включен. Вчера ему позвонили из дома престарелых. Они открываются 1 сентября. Пожалуйста, оставьте место для моей жены, жалобно попросил Генри. Какие милые детки, сказала Фобби. Как их зовут? Ричард и Джоан. Они взрослые? Да. Ричарду 43. Он живет в Сиэтле с женой и сыновьями. Джоан 41, и она живет в Мэнне с мужем и дочерью. У тебя трое внуков, дорогая. Я не хочу больше смотреть фотографий Я голодна. Одним из проявлений болезни было то, что мозг посылал неправильные сигналы к органам чувств. Фоби, ты завтракала всего несколько минут назад. Ничего подобного. Ее голос стал упрямым. «Хорошо. Пойдем и сделаем что-нибудь для тебя». Когда они поднялись, он одной рукой обнял ее. Генри всегда гордился высокой, элегантной фигурой жены, тем, как она держала голову, спокойной сердечностью, которая исходила от нее. «Мне бы хотелось хоть один день провести, как прежде», — подумал он. Пока Фоби жадно ела булочку и глотала молоко, Генри сказал ей, что сегодня у них гость. Некто Над Куган. По делу. Не имело смысла объяснять Фобби, что Куган — детектив, который приезжает поговорить с ним о Вивиан Карпентер Ковей. Проезжая мимо дома, Вивиан Карпентер, Над внимательно посмотрел на него. Это был старинный дом. который достраивался и расширялся в течение долгого времени и теперь тянулся вдоль ограды. Окруженный голубыми и красными гортензиями, заполонившими цветочные ящики на окнах, он выглядел как дом с открытки. Над знал, что, несмотря на это, комнаты в доме достаточно маленькие. Видно было, что за домом бережно ухаживают. По словам агента по недвижимости Элейн Аткинс, Вивиан и Скотт Ковий искали дом побольше для семьи, которую собирались завести. Интересно, за сколько пойдет этот дом, расположенный на Ойстерпонт и занимающий около акра земли, подумал Натт? Полмиллиона? Согласно завещанию Вивиан, все осталось ее мужу. Так что это была еще одна статья наследства, которую получил Скотт. Спрэгью жили в соседнем доме. Еще одно очень привлекательное место. Это был настоящий морской домик, построенный, возможно, в конце XVIII века. Над никогда не встречал Спрэгью, но зачитывался статьями, которое профессор Фоби Спрэгью писала для Кейп Кот Таймс. Все они касались легенд о раннем Кейпе, однако в последние годы он не находил ее новых статей. Когда Генри Спрэгью пригласил его войти и представил своей жене, Натт сразу понял, почему Фоби Спрэгью больше не пишет. «Рассеянный склероз», — подумал он, состраданием отмечая усталые складки, залегшие вокруг рта Генри Спрэгью и тихую боль в глазах. Натт отказался от кофе. «Я ненадолго. Просто несколько вопросов, сэр. Как хорошо вы знали Вивиан Карпентер Ковей?» Генри Спрэгью хотелось быть добрым, болезненно честный, Он также не хотел ничего скрывать. Как вы, возможно, знаете, Вивиан купила этот дом три года назад. Мы познакомились с ней. Вы видите, что моя жена нездорова. Болезнь начала прогрессировать как раз в то время. К сожалению, Вивиан стала постоянно забегать к нам. Она училась на курсах кулинарии и приносила нам образцы приготовленных блюд. Это привело к тому, что жена стала очень нервничать. Вивиан хотела добра, но в конце концов мне пришлось попросить ее прекратить свои визиты, пока мы специально не договоримся о встрече. Он помолчал и добавил. эмоциональная Вивиан была чрезвычайно обделенной молодой женщиной. Над кивнул. Это соответствовало тому, что он уже слышал. «Вы хорошо знаете Скотта Ковия?» Я, конечно, встречал его. Они с Вивиан поженились очень тихо, как я понял, но она устроила домашний прием, на котором мы были. Приехали ее родственники, кое-кто из друзей и соседей «Что вы думаете, — о Скотти Ковиэн. Генри Спрэгью ушел от прямого ответа. Вивиан искрилась от счастья. Я был рад за нее. Скотт казался очень привязанным. Вы часто виделись с ними? Только издали. Они часто выходили в море. Иногда, когда кто-нибудь устраивал барбекю, мы обменились приветствиями. «Хорошо». Нат почувствовал, что Генри Спрэгью что-то недоговаривает. «Мистер Спрэгью, вы сказали, что Кови казался очень преданным жене». «У вас было чувство, что он по-настоящему любит ее?» Спрэгью без колебаний ответил на этот вопрос. «Он определенно вел себя так, как будто любил ее». Но было еще кое-что, и опять Генри Спрэгью заколебался. Он чувствовал, что может стать обычным сплетником, если расскажет детективу о том, что произошло в конце июня. Он оставил Фоби в парикмахерской, и там же сидела Вивиан, которые делали прическу. Чтобы убить время, он перешел через улицу в Чешерский паб выпить пиво и посмотреть игру красных лис и янки. Скотт Кови сидел на стуле в баре. Их взгляды встретились, и Генри подошел поздороваться. У него возникло ощущение, что Скотт нервничает. Вскоре вошла яркая брюнетка лет тридцати. Кови вскочил. — Боже мой, Тина, что ты здесь делаешь? — сказал он. «У вас же по вторникам генеральные репетиции!» Девушка посмотрела на него с изумлением, но быстро оправилась. «Скотт, как приятно увидеть тебя. Сегодня нет репетиции. Я договорилась с ребятами из шоу встретиться здесь или в «Импутент-Ойстер». Но я опоздала, и так как здесь их нет, помчусь туда». Генри допивал свое пиво, следя вместе со Скоттом за игрой. В два тридцать Ковий ушел. «Вив должна уже освободиться», — сказал он. Но когда через полчаса Генри зашел за Фоби, Ковий все еще сидел в приемной салона. Наконец Вивиан вышла, стесняясь своего нового облика и гордясь ярким золотом волос, и Генри услышал, как Ковий уверяет ее, что совсем не устал ждать, так как они с Генри смотрели вместе игру после ланча. Тогда Генри спросил себя, насколько случайной была та встреча с Тиной. «Может быть, она действительно была случайной», — думал теперь Генри. «Может быть, Ковий забыл о ней, потому что это не было важно для него? Может быть, Генри лишь показалось, что Ковий нервничал в тот день?» «Не будь сплетником, сующим нос в чужие дела», — говорил он себе сейчас, сидя с детективом. «Ни к чему вытаскивать это». «Что же он скрывает?» — размышляя об этом, Надт протянул Генри Спрэгью свою карточку.